Глава 16. Зацепка. 22 часа 40 минут. Зрелище, которое представил пред Калашниковым, называлось дежавю, включая тошнотворный запах сгоревших волос. Медэксперты в белом, подобно огромным муравьям, ползущим по полу, склифосовские с сигарой в продавленном кресле и пепел в перемешку с угольками на паркете. Впрочем, это был, как выразился тот же московский пиар-менеджер, Upgraded – дежавю, потому что внутри гримерки толпились и другие сотрудники отдела оперативных исследований – следователь уголовной полиции Гамбурга Герхард Краузе и офицер китайских спецслужб Ван Ли. Краузе напоминал ему подпольного миллионера из одной забавной книжки, прочитанной еще в тридцатых годах. Оба автора впоследствии здесь, в городе, подарили ему экземпляр с автографом.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 Администратор Кабаре находился тут же, поминутно вытирая платком лысину, взмокшую от осознания неожиданного визита столь значимых персон. «Все то же самое, милостливый государь», — объяснял шеф Усклифосовский, но в этот раз безгрохочущего хохота. Опухшее лицо врача было уставшим и безразличным. «Очевидно, что орудие убийства снова чистейшая вода с непонятными примесями, последствия ее применения перед нашими глазами.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 Через 10 минут тут будет светло, как днем от фотоспышек и софитов телекамер. Нужно что-то делать. Срочно задержите самых известных серийных убийц. Может быть, они укажут нам правильное направление. Отправьте спецбригаду по квартирам Чикатило, Джека Потрошителя, Анна Мосгаза. Мозгаза. Посмотрите, кого еще можно допросить на эту тему. Калашников, тебе все понятно? Ну, Калашников, казалось, не слышал шефа.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 Официальное наказание главного суда для этой женщины, тотальное непризнание зрителями, освистывание, кидание помидорами, телевидению категорически запрещено брать у нее интервью. В общем, актриса погорела у театра, куда ходят надираться копеечным портвейном небритые алкаши. Ее никто здесь не любит, но тогда откуда в гримерке появился шикарный букет? Офицеры молча возрелись на Алексея. Малинин, как всегда, ничего не понял, он стоял и хлопал глазами. Ван Ли хлопнул в ладоши.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 Администратор Кабары, не выдержав нервного напряжения, упал в обморок, но этого никто не заметил. Все были поглощены открывшимся обстоятельствам. «Тут дела намного хуже обстоят», — заметил Калашников. «Не забудьте, что после сделанной по решению главного суда пластической операции по максимальному уменьшению груди, вряд ли кто-то из мужчин собирался принести ей букет по доброй воле». В глазах сотрудников прочиталось искреннее возмущение столь небывалой жестокостью. Кто-то в задних рядах даже сплюнул на ковер, не в силах сдержать чувства.